что первые порывы своего гнева всегда устремлял на жену и даже несколько раз осмеливался прикасаться дерзко ладоникую ланитам, где прежде ничего не бывало, кроме румян и поцелуев. Одним словом, жена без протекции, красоты и денег была в тягость Никите Игнатьевичу, а Кулине Матвеевне, Был несносен муж, грубиян и деспот. Они оба желали избавиться друг от друга, но не знали, как. Наконец, Акулине Матвевне пришло в голову употребить то же средство, каким избавился муж от своего покровителя, то есть откровенностью перед начальством. Она переговорила с квартальным надзирателем, принесшим бочонок с червонцами и узелок с ассигнациями. Надзиратель посоветовался с писарем Михеичем, и как уже прошло полторы недели, а частный пристав не говорил ни слова о деньгах, ни жене, ни надзирателю, ни писарю, то однажды вечером потребовали его к начальнику переговорить о всем приятном предмете И разговор кончился тем, что Никиту Игнатьевича посадили под арест, деньги запечатали и отдали на сохранение в приказ общественного презрения, а несчастного Сергея Свистушкина потребовали для объяснения. Лекарь, пользовавший его в больнице, почел его лишенным ума. Сергей Свистушкин беспрестанно утверждал, что он стольник двора его царской милости царя, государя, великого князя Алексея Михайловича. Не признавал русскими безбородых, короткокафтанников. Утверждал, что над ним издеваются, говоря с ним языком полурусским и полунемецким, и просил ради бога отпустить его на Святую Русь, в Москву Белокаменную, к царю-государю. Но полиция судила иначе, нежели доктор. Она предполагала, и весьма умно, что Сергей Свистушкин, вероятно, какой-нибудь плут или вор, который похитил деньги и, будучи пойман, старается увернуться от расспросов и наказания притворным притворном Иначе нельзя было предполагать, и потому Сергея Свистушкина перевели из больницы в тюрьму. Тогда лекарь, пользовавший его, жалился над его участью при мысли об очонке, и представил в полицию ученую диссертацию, в которой доказывал возможность прожить сто лет во льду. Он подкреплял свои предположения всеми известными случаями, а именно — найденными в граните живыми лягушками, и змеями, и мухами в янтаре. Хотя лекарь причислял подобные случаи к чудесам натуры, однако ж предполагал возможность он их и указывал на ласточек, кочующих зимой якобы в воде. Один антикварий доказывал, что в том именно годе был послан стольник Сергей Свистушкин в Архангельск, приблаженный памяти царя Алексея Михайловича, и в дворцовых записках, разумеется, рукописных, показан погибшим в переезде на Соловки. Между бумагами Сергея Свистушкина отыскан паспорт из Голландии и свидетельство что он найден на плавающих ледяных горах возле Шпицбергена. Об этих бумагах ничего не знал Свистушкин и не понимал их содержания, так же, как не знал достоинства астигнации. Все сии послужили одному знаменитому стряпчему, удовлетворительными для себя освобождение Сергея Свистушкина с его деньгами из тюрьмы, что наконец и последовало. Слушали и приказали. Сергея Свистушкина, освободив отдачи на руки родственникам, будь таковы,